Глава девятнадцатая. Багир. «Никогда еще не видел деда таким довольным. Старый пройдоха наконец уломал маржу, вырвав у той согласие на брак. Давно пора было. Какие они милые!» Обнимая меня со спины и обхватывая своими нежными ручками торс, шепнула мне Надя. «Мы праздновали в милом ресторанчике, сняв целый зал для нашей компании» днем была проведена скромная церемония, а сейчас вечером мы нарядившись всей семьей и с максом конечно же приехали отмечать в ресторан только им не говори хмыкнул я представив реакцию этих старых ворчунов на такое заявление ты сделала из маржи настоящую красотку отметил я оглядывая труды работы моей девочки она и так была красоткой я просто придала ей немножечко лоска проворковала она наполняя все внутри меня теплом. Развернувшись, я обнял ее, наслаждаясь, ставшей столь родной и любимой девочкой. Сам себе не верил, но, боже, что она со мной творила. И если в глубине души я верил, что после близости это притяжение схлынет, то после нашей первой ночи вместе я в полной мере осознал, что наша близость лишь разожгла костер в моей груди. Я все время хотел и нуждался в ней, в ее близости, в улыбке. Физическая близость стала чем-то совершенно новым для меня. Сейчас с ней все происходящее было так, словно впервые. Ни с одной женщиной я не был так полон, как с Надей. Одно ее присутствие делало меня самым счастливым мужчиной на этом свете. «О чем ты думаешь?» Привставая на цыпочки и целуя меня в подбородок, спросила она. Даже на шпильках Надя едва доставала мне до плеч. «О том, что мы будем делать ночью?» Соблазнительно прошептал я ей, наклоняясь и давая больший доступ надя тут же этим воспользовалась продолжая осыпать меня неспешными поцелуями словно специально избегая губ ты так хочешь спать хихикнула она прикусывая мою скулу ты прекрасно знаешь о чем я хулиганка куснул я ее в ответ в шею вызывая безудержный смех щекотки надя боялась так же сильно как и мой шарпейка кстати о нем а где лева отстраняясь и оглядываясь спросил я «С Максимом. Мне кажется, он решил проверить на прочность свою спутницу», – проворковала она. «Ого, неужто уже практикуется? Кстати, как она тебе?» – с любопытством спросил я. Неожиданно для меня друг начал встречаться с нашей новой бухгалтершей Светланой, которая, на мой взгляд, была слишком чопорной и серьезной. Не понимаю, как Максим, предпочитающий порхающих бабочек, вообще мог на нее повестись. Она, конечно, была девушкой видной, но слишком уж холодной. «Милая!» – пожала плечами Надюша, отвлекая меня от мыслей. Сначала показалась нерадивой, но постепенно вроде подружились. «Она, видимо, просто опасается тебя». Переходя на шепот, словно делясь секретом, сказала она. «Опасается? Меня?» – выпучил я глаза в полнейшем шоке. «Напомнить, каким ты можешь быть на работе?» – выгнула бровь эта провокаторша. «И каким же?» «Я сама вежливость и спокойствие. Чего меня опасаться?» «Ага, как же. Должно быть, это твой злой близнец устроил мне выволочку из-за одного крошечного ребенка, который вот никак не мог ему помешать». Продолжала она подкалывать меня. «Он чуть не испортил мой компьютер». Возмутился я, вспомнив нашу первую встречу с манипулятором. Сейчас же он, конечно, был любимым и самым лучшим малышом на свете, но тогда... «Ну вот, ты опять?» Ткнула она меня пальцем в грудь, посмеиваясь. И ничего не опять. По-детски надулся я, не желая признавать, что она права. «И вообще, что это вы тут обсуждаете?» Прервал наш разговор подошедший Макс. «Эхах!» Тут же потянулся ко мне мой шарпейка, размахивая руками. «Он тебя искал. Один черт знает, как я это понял, но когда он хочет к тебе, он ведет себя определенным образом». Закатил глаза друг, передавая мне ребенка. «Устал мой маленький!» – прошептал я, наблюдая за тем, как львёнок начал тереть глазки. «Может, пора закругляться?» – спросил Макс. «Вон, старики тоже устали!» – кивнул он в их сторону. «Можно!» – кивнул я, удобнее устраивая малыша в руках. Шарпейка тут же прикорнул, уложив головку мне на плечо. «Хорошо посидели, пора и честь знать!» «Пойду спрошу у дедушки!» – улыбнулась мне Надя, направляясь к столику, где сидели дед с Маржей. Я смотрю, ты все тонешь, наблюдая за тем, как я провожаю свою женщину взглядом, усмехнулся Максим. В чем? недоуменно повернулся я в его сторону. В любви, мой друг, в любви. Очень остроумно! Поглаживая ребенка по спинке, закатил я глаза. Хотя в чем-то ты и прав, не сдержавшись, улыбнулся я. Достань коробочку из кармана, попросил я, показывая на левый карман пиджака. Интересно! Тут же полез друг в карман, доставая заветную коробочку. Ого! Тут же открыл он ее. Нравится? спросил я, довольный произведенным эффектом. Еще бы такой камень! присвистнул он почти беззвучно. Надеюсь, Наде понравится. Девочки же любят блестяшки. Погоди-ка! тормознул меня Макс. Ты что, собираешься сделать ей предложение? Прибывая в полнейшем шоке, спросил Максим. Я прекрасно понимал его удивление, ведь еще пару месяцев назад даже слышать не хотел о том, чтобы жениться и завести семью. И вот он я, полностью погрязший в том, чего всеми силами избегал, и совершенно не расстроен этим. «Вы встречаетесь? Всего ничего!» – качал головой Макс, смотря на меня как на восьмое чудо света. «Иногда время не главное. Надя – лучшее, что случалось в моей жизни. Я точно знаю, что кроме нее и шарпейки мне никто не нужен». Уверенно заявил я, пряча кольцо обратно. Не хотелось бы портить сюрприз. Вот уедут родственники, и сделаю ей предложение по всем правилам. Надя, я хочу поехать Багир. Он мой отец. Как ты не понимаешь? Скакивая с кровати, не в силах усидеть на месте, спорила я. Лева был с дедушкой и Маржей, они прощались, так как уезжали уже через час. Я же, получив новости о том, что отец после операции начал подавать признаки жизни, порывалась поехать к нему. Но Багир был категорически против. Я понимаю, Надюш, вижу, что ты переживаешь, но и ты пойми, поехав в другую страну с ребенком на руках, ты ничего не решишь. Вот пройдет реабилитация, будут видны улучшения, и я сам тебя отвезу. Обнял он меня. Потерпи, пожалуйста, я правда сейчас не могу. А Отпускать тебя с шарпейкой одну, я же с ума сойду от беспокойства. Две недели, Надь. И вот как ему отказать? А ведь планировала настоять на своем. Хорошо, Багир, две недели. Обнимая его в ответ и целуя прямо поверх свитера в грудь, прошептала я. Багир. «Чего эта Надюша такая расстроенная?» Позвав меня в кабинет прямо перед отъездом, учинил мне допрос дед. «Ты смотри мне, девочку не обижай». «Дед, ну ты чего?» Возмутился я от одной мысли, что он мог такое обо мне подумать. «Чтобы я и обидел Надю?» «А чего тогда она ходит, повесив нос все утро?» Нахохлился он. Так переживает, что вы и уезжаете. Нисколько не соврал я. Надя была расстроена еще до звонка из больницы. Так пора уже, внук. Не на совсем же мы к вам приехали. А вот бы и совсем. Дом огромный, мы прекрасно уживемся. К чему жить отдельно? Искренне предложил я. Раньше сама мысль о том, чтобы жить в одном доме с дедом, душила. Но теперь, когда я выполнил все, о чем он меня просил, наши отношения перешли совершенно на другой уровень не пристало старикам мешать молодежи и не спорь видя что я уже открываю рот для возражений пророкотал он тут еще такое дело вдруг замялся он заерзав на диване на котором мы сидели я хотел извиниться багир извиниться удивился я никогда не слышавший подобных слов от деда да и за что ему извиняться я ведь не поверил правнука даже несмотря на его сходство червячок сомнений грыз меня И я попросил Маржу передать ваши материалы на экспертизу». Вот тут-то я и замер, осознав, что дед, зная о моем обмане, принял Леву. Неужели ему настолько полюбился малыш, что стало... «Ты не представляешь, какую вину и какое облегчение я испытал, получив положительный результат. Осознание того, что ты действительно отец этого малыша...» Дальше я не слышал. Сказанное им повергло меня в такой шок, что я просто потерял способность соображать. Как такое вообще возможно? Лёва, мой сын? Но как? Я ведь ни разу с Надей. Или мои глупые подозрения оказались верны? Бред. Надя не может быть той незнакомкой, с которой невольно ассоциировалась у меня. Будь это она, Надюша бы сказала. Мне действительно стыдно, внук. Не серчай на старика, продолжал меж тем дед. Сначала вынудил скрывать семью из-за своего ослинного упрямства и предрассудков, настаивая на нашей девушке. Потом еще и не поверил. Не знаю, как я сумел взять себя в руки и не выдать своего состояния. Все происходящее проходило словно сквозь меня. Прощание с родней, укладывание шарпейки на послеобеденный сон, даже осознание того, что Лева мой, по-настоящему мой, с моими генами, моей кровью, текущей по его венам. Все это было словно не со мной. Это просто не доходило до моего сознания. «Багир, что с тобой?» Нашла меня Надя, сидящим на диване в гостиной. Должно быть, у меня был действительно потерянный вид, ведь выглядела она обеспокоенной. Неужели все это было ее коварным планом? Сколько женщин до нее пыталась повесить на меня чужой плод? Это же пришла не с чужим, как я считал пробралась в мой дом в сердце в душу чтобы отравить меня своим обманом лева мой сын спросил я не зная на что надеясь я все еще глупо и наивно хотел верить в то что все что было между мной и надей было по настоящему что она не интриганка подстроившая всю эту ситуацию чтобы пробраться в мой дом жаль что надежда рушилась с каждым последующим словом Нади и ее виноватым видом надя «Господи, как он узнал? Я ведь собиралась ему рассказать. Даже обед приготовила и пришла за ним, чтобы признаться, накормив перед этим вкусной едой. Багир, послушай». «Значит, правда?» – убито прошептал он, все так же сидя на диване. «Ты обманула меня». «Нет, Багир, все не так. Я собиралась тебе все рассказать». «Когда? Через десять лет? Или, может, когда появились бы внуки?» – вскочил он наконец выйдя из этого амебного состояния. «Думаешь, так просто сказать мужчине, который терпеть не может детей, что родила от него?» Взорвалась я в ответ, выплескивая давно накопившуюся во мне обиду. «Ты даже не помнишь меня!» – возмутилась я. «И ты решила этим воспользоваться? Решила подсунуть мне моего же ребенка?» – кричал он. «Воспользоваться? Это ты предложил мне фиктивный брак!» Ты хотел использовать меня и моего ребенка для того, чтобы прикрыть свои интрижки перед дедом. А ты и рада стараться. Думаешь, это что-то меняет? Надеялась, что фиктивная семья превратится в настоящую? План удался, можешь радоваться. Не было у меня плана. Все, чего я ждала от тебя на свое признание, было... Моего ребенка не будет воспитывать уборщица. Может, ты и годишься на роль фиктивной жены, но на настоящую не тянешь. Передразнила я его. Имитируя его пренебрежительный тон, вспомни свое отношение в самом начале. Мое отношение не было причиной врать мне, не слышал он меня. А что мне еще оставалось? Если помнишь, это ты настаивал на браке и не отставал от меня со своим предложением. Каково, думаешь, мне было от такого пренебрежения? Ты вел себя так, словно тебе противна даже сама мысль о том, чтобы быть со мной. Я... Радионяня, по которой раздался истошный плач сына, прервала его очередную тираду, и, кинув на него разочарованный взгляд, я молча помчалась в спальню. Говорить было больше не о чем. Он высказал все, что думал. Все же я оказалась права, когда предполагала такую реакцию. Мой Багир снова превратился в непримиримого барина. Багир. «Ты дурак!» – подвел итог друг. Поняв, что если останусь дома, наговорю много того, о чем в итоге пожалею, я выскочил из дома и поехал к Максу, надеясь на его поддержку. Только вот вместо неё я получил лишь порицание. Я до сих пор не понимаю, что делать. Внутри меня все кипит, понимаешь?» Поднял я на друга взгляд. «Мысль о том, что все было обманом...» «Ничего не было обманом, ты же знаешь, Надю...» Пытался он вправить мне мозги. Вспомни свою реакцию на нее, какая девушка станет говорить об отцовстве мужчине, который даже не помнит, что у него с ней что-то было. И если хочешь знать, я тоже был в курсе того, что Лёва твой сын. Окончательно добил меня друг. Давай, обвиняй теперь и меня. Может, вообще припишешь нам с Надюхой роман и то, что мы на пару хотели обобрать тебя до нитки? Что за чушь? Не понимая, в какой кошмар попал, простонал я, запрокидывая голову. Может, я просто сплю? Но не может все навалиться такой кучей. Я не сказал тебе только потому, что предвидел твою реакцию. Уверен, Надю сдерживала то же самое. Ты ведь сначала скажешь, а потом подумаешь. Вот скажи мне, что это все меняет? Ты радоваться должен. Мальчик, в котором ты души не чаешь, твой сын. Настоящий. А ты, вместо того, чтобы благодарить небеса, строишь из себя обиженного мальчика. Еще и женщину свою черт знает в чем обвинил. Надя последняя, кого можно обвинить в корысти. Когда ты узнал? Ни черта не понимая, спросил я. Вот опять ты за свое. Нет бы включить мозг и начать думать. Если хочешь знать, Надя собиралась рассказать тебе и ужасно волновалась из-за твоей возможной реакции. Если бы не приезд твоего дедушки, она бы давно во всем призналась. Продолжал бушевать друг. Вот тут-то до меня и начало доходить, что я наделал. Черт, ну вот что со мной не так? Почему у меня все время плохое выходит на передний план? А если Надя уехала, пока я, ведя себя как последняя истеричка, ушел, даже толком не поговорив с ней? «Макс, мне надо домой!» Скочил я, испугавшись, что не застану их с Шарпейкой дома. «Это что же получается?» Рухнул я обратно, как подкошенный. Смышленкин, Мой сын?» «Господи, дошло, наконец?» Театрально хлопнул друг себя по лбу. «Вставай, горе-папаша! Тебе в этом состоянии точно за руль нельзя!» Довезу тебя, а потом вызову себе такси. Надя. Накормив сына, я снова уложила его и прилегла рядом, не в силах что-либо делать. Злость на свою глупость не давала покоя, и как бы я ни пыталась сдержаться, слезы все равно вырвались на волю. Так и лежала, шмыгая носом и вытирая соленые капли, не желающие останавливаться. Если подумать, в чем вина Багира, любой бы на его месте подумал худшее. Надюш заставил подпрыгнуть виноватый родной голос. «Прости, дурака!» Тут же обняли меня родные руки. Багир лег сзади меня, утыкаясь лицом мне в волосы. «У меня были такие планы на сегодня, но я, как всегда, все испортил. Я так боялся, что тебя не будет, когда я вернусь. Имей я место, куда уходить, ушла бы!» Промычала я сквозь забитый нос. Обида на его слова душила, и никакие доводы рассудка не могли этого исправить. «Ну и хорошо, что некуда, потому что я тебя больше никуда не отпущу», полным эмоциями голосом прошептал Багир. «Не было у меня никакого плана». Не сдержала я жалобного всхлипа. «Будь у меня выбор, я бы никогда не согласилась на твое предложение. Да я и не собиралась соглашаться, ты сам...» «Я знаю, малышка, я просто идиот. Ты же меня знаешь, сначала скажу, а потом думаю. Разве можно воспринимать мои слова всерьез?» Каялся он самым раскаивающимся тоном. «И ты мне веришь? Веришь, что я ничего не подстраивала?» Уточнила я, не веря, что он так быстро успокоился и больше не злится. «И не злишься?» «Злюсь!» Заставляя меня напряженно застыть, прошептал он, аккуратно разворачивая меня к себе. Хорошо, что Лёва лежал на его подушке. «На свою тупость! Мне столько раз казалось, что ты – это она! Но я просто отмахивался от этой мысли. Нахмурился он, вытирая мои слезы. «Кто это она?» Непонимающе нахмурилась уже я, следуя его примеру. «Моя таинственная незнакомка. Почему ты тогда ушла?» Наклоняясь и целуя меня, спросил он. «А что было бы, если бы не ушла? Повторили бы ту ночь и разбежались?» Не сдержала я укора. «Знаешь, девушки желают услышать вовсе не то, что ты сказал после своего первого раза. «Если бы я мог все исправить...» начал Багир. «Зачем? Знаешь, смотря назад, я понимаю, что, возможно, сложись все иначе, мы бы не были вместе. Я рада, что все сложилось так, как есть». «И я рад, малышка. Знаешь, я собирался сделать это совершенно в другой обстановке». Доставая что-то из кармана брюк, проникновенно проговорил он. «Но, думаю, лучшего момента, чем сейчас, не будет. Ты выйдешь за меня замуж?» «Так я уже...» Широко улыбнулась я, прикрывая от эмоций рот ладошкой. Кольцо, что посматривало на меня из бархатной коробочки, было просто потрясающим. Прежде я видела такие, только в фильмах. «Да, но мне хочется, чтобы все было по-настоящему, чтобы мы порвали брачный договор и забыли обо всем том, что было вначале», шептал Багир, трогая меня до глубины души каждым своим словом. «А я не хочу забывать. Все, что случилось с нами, было... было... Это мы были, Багир. И это помогло нам найти путь друг к другу. Со слезами на глазах, наблюдая за тем, как колечко скользит на мой безымянный пальчик взамен того, что Багир предварительно снял, прошептала я, полная эмоций. «Я люблю тебя», – прошептал Багир, целуя кольцо, теперь красующееся на моем пальце. «Я даже представить себе не мог, что способен испытывать подобные чувства, Нать. Я люблю вас, Шарпейка, и больше всего на свете». И то, что он мой сын, я даже передать тебе не могу свои чувства по этому поводу. Это же... он мой, и я...» Никак не мог он подобрать слов, смотря на меня глазами, полными неподдельных эмоций. «И мы любим тебя!» Накрывая его губы пальцем, прошептала я, все еще не веря, что все так хорошо закончилось. «Только, пожалуйста, не включай больше барина!» Взмолилась я. Рассмеявшись, Багир убрал мою руку и, освободив свои губы, накрыл мой рот поцелуем. Правда, продлился он недолго, ведь проснувшийся сын мигом атаковал его.